Хорошо, что у большинства студентов машины подержанные, как и у меня. В Фениксе мы жили в бедном районе, по иронии судьбы, примыкавшим к новому престижному кварталу. Так что увидеть на школьной стоянке новенький Мерседес или Порше было совершенным обычным делом. Здесь же самой лучшей машиной был сияющий Вольво, сильно выделяющийся из общего фона. Я припарковалась в самом неприметном месте, чтобы рёв двигателя не привлёк лишнего внимания. Сидя в машине, я изучала карту, стараясь разобраться и запомнить как можно больше. Ходить по компасу, уткнувшись носом в карту, совершенно не хотелось. «Ну всё, похоже, я готова». Сложила сумку, повесила её на плечо и снова глубоко вздохнула. «Всё будет в порядке», — повторяла я сама себе и не верила.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 Обычный набор авторов – Бранте, Шекспир, Чосер, Фолкнер. Почти все книги из списка я уже прочитала и почувствовала облегчение с примесью разочарования. Интересно, согласится мама прислать мне файл со старыми сочинениями или станет поучать, что жульничать нехорошо? полухо, слушая монотонный рассказ учителя, я перебирала в уме аргументы, которые могли бы убедить маму. Наконец прозвенел звонок звук которого показался каким-то гнусавым, и долговязый прыщавый парень подошел ко мне, явно желая пообщаться. «Ты ведь из Свон?» — широко улыбаясь, спросил он. «Белла», — уточнила я. Все, кто находились в радиусе трех метров, так и застыли с тетрадями в руках. «А какой предмет у тебя дальше?» — поинтересовался парень, и мне пришлось лезть в сумку за расписанием. Политологию мистера Джефферсона в шестом корпусе».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 «Что, не очень похоже на Феникс?» – спросил Эрик. «Да уж. Наверное, дождей там почти не бывает». «Ну почему? Бывает. Несколько раз в год». «Не представляю. А как же без дождя?» – изумленно воскликнул парень. «Ну, солнце светит», – объяснила я. что ты не очень загорела», – заметил Эрик. «У меня мама, Альбинос» парень внимательно на меня посмотрела, и я вздохнула. «Видимо, дождь и чувство юмора несовместимы. Пара месяцев, и я забуду, что такое сарказм». Мы обогнули столовую и подошли к южным корпусам, соединяющим, соединя... соседствующим со спортивной площадкой. Эрик довел меня прямо до дверей, наверное, опасаясь, что я могу заблудиться. «Ну ладно, пока», — попрощался он, когда я толкнул дверь. «Надеюсь, мы будем часто видеться».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 В каждом классе находилась пара ребят посмелее, которые подходили и знакомились, и спрашивали, нравится ли мне Форкс. Я старалась быть вежливой и врала на напропалую. Затем... Зато мне ни разу не понадобилась карта. С одной девушкой я сидела на тригонометрии и испанском, а потом мы вместе пошли на ланч. Моя новая знакомая была миниатюрной, сантиметров на десять ниже меня, но шапка темных